Глава 16 Подготовка к захвату власти в Нижнем городе прошла удивительно спокойно и даже как-то буднично. Я думала, что придется действовать на грани возможностей, рисковать жизнью, совершать подвиги, сильно нервничать, волноваться, тревожиться. Но все оказалось совсем не так. Я передала весь собранный компромат жерену. Пришлось потратить пару дней на перевод Кроме меня, никто в этом мире не умел читать по-русски. Потом Жерен с ребятами, которые остались верны ему и Герему, обошли все ключевые фигуры Нижнего города и договорились о поддержке. Даже это оказалось не так сложно, как могло бы показаться. Многие в Нижнем городе были совсем не рады переменам. То, что с начала правления нового ночного короля прошло очень мало времени, сыграла нам на руку. Новые правила и устои еще не прижились в старом обществе, которое с радостью приняло возможность вернуться к прежнему образу жизни. Хотя кое-кого пришлось вынудить перейти на нашу сторону. Не все были готовы принять верховенство ночной королевы, а не ночного короля. Однако шантаж и подкуп помогли увеличить количество наших сторонников до подавляющего большинства. Оставалось только объявить общий сбор, то есть забить стрелку и выступить перед всеми смотрящими, заявив свое право на титул ночного правителя. И вот тут меня накрыло. Я не спала всю ночь, прокручивая в голове все возможные варианты событий, почти все из которых были провалом. То мне представлялось, что никто не придет на мой зов. Просто посмеется над дурой елькой, которая возомнила о себе невесть «что», и останутся дома. То казалось, что меня поднимут насмех, когда я выйду, чтобы держать слово перед всеми. То представлялось, что молодые и дерзкие в ответ на мои претензии рассмеются мне прямо в лицо, заявив, что кишка у меня тонка. Я дошла даже до того, что придумала, будто Герем вернется из Абригории, куда поехал в поисках следов принцессы Елины. Придет на стрелку и спросит, Мол, куда ты елька лезешь свиным рылом в калашный ряд? Подсидеть меня захотела. Утро я встретилась с черными кругами под глазами, которые не взяла даже картофельная маска с молоком. Тайка, хлопотавшая надо мной, недовольно качала головой и хмурилась. Она, конечно же, догадывалась о нашей затее, хотя ее никто не посвящал в детали. Просто сложно что-то утаить от слуг, живущих с тобой в одном доме. Особенно, если они по долгу службы постоянно находятся рядом. Кто-то постучал в мою дверь. Тайка, оставив меня у туалетного столика, кинулась открывать. А я смотрела на свое отражение в полированной пластине и думала, что выгляжу так, как будто бы провела без сна ни одну седмицу. — Ваша светлость! — окликнула меня горничная. — К вам посыльный от господина Жерена. Говорит, что его зовут Бусик, и вы его знаете. «Сама ты, Бусик!» – раздался недовольный вопль маленького контрабандиста, который провел меня от ворот Яснограды к дому Жирена. Бусык я! Тядька Елька, меня к вам дядька Жирен отправил!» Заорал он. «А эта стерва меня не пускает! Скажи ей, чтоб пустила!» «Тайка, пусти его!» – улыбнулась я. Очень уж смешно округлила глаза Тайка, когда ее назвали «стервой». Вот уж стервозности в моей горничной точно не было. А когда бусык вбежал в комнату, строго нахмурила брови и заявила. «А вы, молодой человек, будьте повежливее с моей прислугой. Не нужно обзывать людей за то, что они хорошо выполняют свою работу. И ко мне обращайтесь, как положено, ваша светлость. Вы не в деревенском хлеву, а в приличном обществе. Вы поняли?» «Понял». Буркнул мгновенно насупившийся мальчишка и, повесив голову, виновато поскреб пол носком ботинка. «Простите, ваша светлость. Меня дядька Жирен учил, как надо себя вести, но я забыл». Он поднял на меня взгляд незаслуженно обиженного ребенка. В его глазах плескались крупные капли кристально-прозрачных слез. «Это было так по-настоящему, что я ощутила себя виноватой перед бусыком». «Что же тебе велел передать Жерен?» Моргнула я, прогоняя наваждение и возвращаясь к делам. Мальчишка тут же изменился. Жалобное выражение лица исчезло, словно его и не было. И теперь он смотрел на меня спокойно и с достоинством. Точно так же, как тогда в кротовых норах контрабандистов. «Дядька Жерен велел передать, что стрелка назначена на полночь. Я приду за вами сразу» как солнце коснется городских стен. Он говорил отрывисто, короткими предложениями, давая мне возможность дословно запомнить сказанное. «Молодые дерзкие готовят нападение на вас по дороге, но они придут только как стемнеет, поэтому мы должны уйти раньше, пойдем норме. Отсюда уходить сложнее, чем с окраин среднего города. Поэтому вам нужно одеться так, чтобы можно было ползти на четвереньках». Ходы очень узкие, даже я не могу идти в полный рост. Дядька Жерен будет ждать вас в укромном месте. «Хорошо», – кивнула я, чувствуя, как холодок пополз по спине. Мои ночные кошмары поднялись за моей спиной черными тенями. Я с трудом сдержалась, чтобы не оглянуться назад, убеждая себя в собственной безопасности. «Я буду готова». Бусек неожиданно элегантно поклонился и, развернувшись на пятках, «Исчез из моей комнаты». «Ваша светлость!» Перепуганная Тайка застыла у дверей с гребешком в руках. «Вас опять хотят убить? Снова?» «Все будет хорошо, Тайка», — улыбнулась я, успокаивая не столько горничную, сколько себя. «Все будет хорошо». Время до вечера тянулось, как старая резина, покрытая трещинами, и готовая оборваться в любой момент. Я заперлась в кабинете чтобы никого не пугать своим видом. И бродила из угла в угол, прокручивая заготовленную заранее и выученную наизусть речь. «Мне нельзя опозориться перед ночными жителями. Нельзя показать себя слабой. Они никогда не примут верховенство слабого короля. И уж тем более слабой королевы. И я должна была доказать им, что я не просто не хуже оруга, главаря молодых и дерзких. Я должна была доказать им, что я лучше Герема. Мне нужен был этот титул, как воздух. Когда солнце приблизилось к городским стенам, я вызвала тайку и велела помочь мне одеться. Лучше всего для моих целей подходил костюм для верховой езды с длинными дощиколоток бриджами и отстегивающейся юбкой. В нем я смогу и проползти, где нужно, и выглядеть буду прилично, когда наш путь закончится». По крайней мере, длинная юбка надежно скроет грязные колени. «Юбку надевать не буду», — отмахнулась я от тайки. «Заверни ее в узел, заберу с собой, надену там». «Но ваша светлость!» — ахнула горничная, застыв посреди комнаты с юбкой в руках. «Это же неприлично!» Я пожала плечами, а то я сама не знаю. Пусть я и привыкла к тому, что в другом мире брюки вполне женский предмет гардероба, но все равно чувствовала себя без юбки немного неуютно. Мне казалось, будто бы ноги у меня слишком тонкие, длинные и выглядят слишком вызывающе. Зато так мне будет удобнее. Однако, когда я вышла к домашним, их смущенный вид очень сильно поколебал мою уверенность в своей правоте. Алис покраснел так, что стал похож на свеклу. Нюнь тихо замычал и отвернулся. Господин Элди. Замер с широко раскрытыми глазами и ртом. Лужка совершенно по-уличному присвистнул. И только Ротфорд смотрел совершенно спокойно. Но, возможно, он просто лучше всех владел своими чувствами. «Вы похожи на амазонку из королевства Кларин», — заметил он. «Не хватает только оружия. У меня есть подходящий пояс с кинжалом. Могу принести». «Нет, спасибо», — открестилась я. «Я не амазонка, не люблю оружие и совершенно не умею им пользоваться». Ротфорд пожал плечами и отвернулся. Бусык постучал в нашу дверь точно в тот момент, когда солнце коснулось края городских стен. Внимательно осмотрел мою экипировку, удовлетворенно кивнул и скомандовал. «Идемте, ваша светлость, надо спешить». Он опять выглядел слишком серьезно для мальчишки. Но никто даже не улыбнулся. Мы вышли из дома через заднюю дверь прямо в сад. Я думала, что нам придется пробираться переулками до входа в кротовую нору. Но я просчиталась. Мы пролезли через дырку в заборе на территорию ресторации и нырнули в подвал, в котором хранился уголь для печей. Вход в кротовую нору начинался прямо там. Не знала, что по моей ресторации вот так запросто гуляют контрабандисты. Заметила я, когда бусык спустился ко мне в подземелье, заперев вход. «Тетька Елька, а как мы вам славское вино доставляем?» Вскинул брови маленький контрабандист. «В телеге? Поверху, что ли?» Он фыркнул, хотя мне было совсем не смешно. Я так и думала, между прочим. Дальше мы шли молча. Дорога в этот раз была гораздо труднее. Через несколько десятков метров на одном из поворотов Подземный ход превратился в настоящую кротовую нору. Узкий низкий лаз, в котором удобнее всего было ползти на четвереньках. Я вспомнила, как толкала впереди себя рюкзак на выходе из подземелий, когда мы с лушкой бежали из королевского замка. Не так-то легко быть контрабандистом. «Сейчас пойдем под стенами, и будет легче». Улыбнулся мне серый от пыли бусык, когда мы выползли из очередной норы в небольшую круглую комнату где, наконец-то, смогли выпрямиться в полный рост. Я кивнула, но тем не менее заметила. В прошлый раз мы шли другой дорогой. «Ага», — кивнул мальчишка и вытер лицо рукавом, желая убрать паутину, висевшую на носу. Но сделал только хуже. А пчхи! чихнул он так громко, что у меня заложило уши, а свеча потухла. «Нельзя той дорогой идти. Те ходы многим известны». Эти мало кто знает или вообще забыли. Мы их с ребятами сами разведали. Лужка велел провести вас отсюда, чтобы подстраховаться. Хорошо, что было темно, и он не увидел, как сильно ему удалось поразить меня. С одной стороны, неприятно, что из-за детских шалостей я половину пути проползла на коленях, а с другой мой брат действовал, как настоящий король».